Глава двадцать первая. Когда поднимается солнце, я одна в этом диком месте. Я несколько часов плутала в темноте и теперь понятия не имею, насколько удалилась от лагеря. Знаю только, что шла вниз по течению, потому что шум реки всю ночь оставался у меня слева. Цвет небес меняется с розового на золотой, а меня так одолевает жажда, что я опускаюсь на колени у кромки воды и пью. как дикое животное. Еще вчера я настаивала бы на том, чтобы воду вскипятили или сначала очистили йодом, переживала бы по поводу всех жутких микробов, которые попадут в мой желудок, по поводу увеличивающейся с каждым глотком роковой порции бактерий и паразитов. Теперь все это не имеет значения, потому что смерть неизбежна. Я набираю воду в ладони и пью столь жадно, что она попадает мне на лицо, стекает по подбородку. Наконец, утолив жажду, Я откидываюсь назад, и за кустами папирусной осоки вижу деревья и колышущиеся за рекой травы. Для существ, которые обитают в этом зеленом и враждебном мире, я всего лишь ходячий источник мяса. И куда ни глянь, мне видятся только зубы, готовые разодрать меня на части. С восходом начинают шумно щебетать птицы. Я поднимаю голову и вижу в без стервятников, описывающих неторопливые круги. Может быть, они уже приметили меня и теперь ждут, когда можно будет мной пообедать. Я поворачиваюсь вверх по течению и вижу четкие следы, которые оставила вдоль берега. Я помню, как легко Джонни находил даже самые неприметные отпечатки. Мои следы для него будут сиять, как неоновые лампочки. Теперь, когда наступил день, он найдет меня, потому что не сможет допустить, чтобы я выжила. Кроме меня, теперь никто не знает, что случилось». Я встаю и продолжаю идти вниз по реке вдоль берега. Я не могу себе позволить думать о Ричарде и остальных. Я могу сосредоточиться только на одном — остаться в живых. Страх гонит меня все глубже и глубже в эту дикую землю. Я понятия не имею, куда течет река. Я вспоминаю путеводитель. Там говорилось, что реки и ручьи дельты Акаванга питаются дождями Ангольского Нагорья. Вся эта вода, которая ежегодно затопляет здесь лагуны и болота — где волшебным образом рождается столько дикой африканской жизни, в конечном счете выливается в выжжанную солнцем пустыню Калахари. Я поднимаю голову, чтобы определить местонахождение солнца, которое лишь теперь поднимается над вершинами деревьев. Я иду на юг. И мне хочется есть. В моем рюкзачке шесть энергетических плиток по 240 калорий каждая. Я помню, что засунул их в рюкзак еще в Лондоне на случай, если еда в Буша мне не понравится. И помню, что Ричард посмеялся над моим вкусом и нелюбовью к приключениям. В ока я уминаю одну плитку, и мне приходится приказать себе не трогать остальные, оставить на потом. Если я не буду удаляться от реки, то о воде можно не беспокоиться, хотя в ней куча болезней, даже названия которых я не могу произнести. Но зона, близкая к воде, опасна. Там так часто встречаются хищник и жертва. Жизнь и смерть. У моих ног лежит выбеленный солнцем череп животного. Какое-то похожее на оленя существо встретило смерть здесь, на берегу реки. По воде проходит рябь, и на поверхности появляются бусины крокодильев глаз. Лучше держаться отсюда подальше. Я ухожу в траву и вижу там тропинку. Следы, оставленные в пыли, говорят мне, что я иду дорогой слонов. Когда страшно, все вокруг обретает преувеличенную резкость. Видишь слишком много, слышишь слишком много, и быстрой смены образов и звуков я потрясена. Один из них может стать единственным предупреждением о приближении моей смерти. И все эти звуки и картинки нужно осмысливать мгновенно. Почему там колыхнулась трава? Просто ветерок подул. Крылья вспорхнули над камышом. Орлан-крикун. Шуршание в низком кустарнике? Это всего лишь бродит бородавочник. На горизонте двигаются стройные антилопы и более темные фигуры южноафриканских буйволов. Повсюду я вижу жизнь. Летающую, вращающую, плавающую, кормящуюся. Прекрасную, голодную и опасную. Теперь меня обнаружили комары. Перуют моей кровушкой. Мои драгоценные таблетки остались в палатке, так что меня может не только растерзать лев, растоптать буйвол, утащить крокодил или раздавить бегемот, но и отправить на тот свет малярия. Жара усиливается, комары становятся безжалостными. Я на ходу отмахиваюсь от них, как сумасшедшая. Но они сгустились в кусачье облако, и отделаться от них невозможно. Я в отчаянии, возвращаясь к берегу реки, зачерпываю ил и обмазываю им лицо, шею и руки. Он отвратительный, с разлагающимися растениями, тошнотворным запахом, но я наношу все новые и новые слои, пока на мне не образуется настоящий панцирь. Потом поднимаюсь на ноги. Первобытное существо, рожденное в гомусе, вроде Адама. Я продолжаю идти тропой. Слоны тоже предпочитают двигаться вдоль берега реки. На ходу я замечаю на тропе и другие следы, которые говорят мне, что этот путь используется самыми разными животными. Это некий эквивалент суперхайвэй в Буше. Все мы идем вслед за слонами. Если этим же путем ходят антилопы, импала и кудо, то наверняка сюда заглядывают и львы. Вот еще одна зона убийства, где встречаются хищник и жертва. высокая трава по обеим сторонам от меня тоже стоит в себе немало угроз. И к тому же мне не хватает сил проложить собственную тропу в густом буше. Я должна двигаться быстро, потому что где-то у меня за спиной Джонни самый беспощадный из хищников. Почему я не желала видеть очевидного? Видеть, как один за другим исчезают люди, а их плоти кости пожирает эта голодная земля. Я была слепа к его игре. Каждый взгляд, которому достаивал меня Джонни, каждое его доброе слово были всего лишь прелюдией к убийству. Солнце достигает зенита, а я продолжаю идти слоновой тропой. Ил засыхает, образуя твердую корку на моей коже. Ее крошки попадают мне в рот, когда я ем вторую энергетическую плитку. Но я не обращаю внимания, глотаю песок и все, что там есть. Знаю, что должна беречь съестные припасы, но меня уже мучает голод, и я решаю, что хуже всего было бы умереть с несъеденными плитками в рюкзаке. Тропа снова уходит к реке, и я нахожу лагуну, столь черную и неподвижную, что в воде дважды отражаются небеса. Дневная жара заставляет буш смолкнуть, даже птицы затихли. У кромки воды стоит дерево, на котором я вижу десятки странных покачивающихся мешков. Они висят, как рождественские шары на елке. Полубредом от жары измотанном состоянии я воображаю, что набрела на колонию иноземных коконов, оставленных вызревать здесь, где их никто не обнаружит. Потом прилетает птица и исчезает в одном из мешков. Это гнезда ткачиков. Вода в лагуне приходит в движение, словно что-то пробудилось в ней. Я отшатываюсь от воды, чувствуя в ней угрозу, которая готовится застать меня врасплох. Отступая в траву, я спиной чувствую холодок этой опасности. Тем вечером я выхожу прямо на слоновье стада. В таком густом буше даже очень крупное животное вроде слона может застать тебя врасплох. И выйдя из рощи Акации прямо перед собой, я вдруг вижу слониху. Она, кажется, испугана не меньше меня и издает трубный звук, громкий, пронзающий насквозь. Я слишком потрясена, чтобы броситься на утек. Стою, замерев. За спиной меня акация, передо мной слон, тоже стоит неподвижно. Мы смотрим друг на друга. И тут я вижу мощные серые формы, двигающиеся вокруг меня. Их тут целое стадо. Они обламывают ветки, отрывают прутья. Они, конечно, понимают, что я здесь. и перестают кормиться, настороженно оглядывая пришельца, покрытого иллистой коркой. Любому из них ничего не стоит меня убить, свалить хоботом, топнуть массивной ногой по груди, и они будут избавлены от этой угрозы. Я чувствую, что они изучают меня, решают мою судьбу. Потом один из слонов отрывает ветку и засовывает в рот. Один за другим они возобновляют трапезу. Они вынесли вердикт и отсрочили приведение смертного приговора в исполнение. Я осторожно отступаю в рощу, двигаясь под защиту громадного дерева, который возвышается над акациями. Я карабкаюсь по массивному стволу, пока не оказываюсь на высоте, недоступной для слонов, где усаживаюсь в развилке ветвей. Как мои предки-приматы, я нахожу безопасность на дереве. Вдали вуют гиены и рычат львы, предупреждение о грядущей ночной схватке. Со своего высокого места на дереве я вижу заход солнца. Тени подо мной продолжают кормиться слоны, шуршат листво и топчутся. Утешительные звуки. Ночь оживает воплями и рычанием. Подмигивают звезды, похожие на кристаллы на черном небе. За выгнутыми ветками мне удается разглядеть созвездие Скорпиона. Его мне показывал Джонни в первую ночь. Джонни много чему научил меня. И теперь я не могу понять, зачем ему это было нужно. Чтобы дать мне шанс... схватки, сделать более достойной жертвой. Я каким-то образом сумела пережить всех остальных. Я вспоминаю Кларенса и Эллиота, супругов Мацунага и блондинок. Но больше всего моя мысль занимает Ричард и то, что было между нами прежде. Я помню обещания, которые мы давали друг другу, ночи, когда мы засыпали, обнявшись, начиная вдруг плакать по Ричарду. По всему тому, что было между нами, И мои рыдания в этом ночном хоре звуков больше похожи на звериный зов. Я плачу до боли в груди, пока у меня не начинает сжечь в горле. Плачу до полного изнеможения, пока совсем не сникаю. Я засыпаю так, как засыпали мои предки миллион лет назад. На дереве под звездами. На рассвете четвертого дня я разрываю обертку последней энергетической плитки. Я съедаю ее медленно. Каждый укус — акт «Почтение священной силе еды». Поскольку это моя последняя еда, каждый орешек, каждый лепесток овсяных хлопьев — это радостный всплеск вкуса, никогда прежде не оцененный по-настоящему. Я вспоминаю множество праздничных трапез. Ни одна из них не была так священна, как эта. Когда я поедаю последнюю плитку, сидя на дереве и глядя, как золотится с восходом неба. Слизываю последние крошки с обертки, потом спускаясь к берегу, где остановлюсь на колени, словно в молитве, и пью струящуюся воду. Поднимаясь на ноги, я чувствую странное удовлетворение. Не помню, когда на посадочную полосу должен вернуться самолет, но это теперь вряд ли имеет значение. Джонни скажет летчику, что произошла катастрофа. Никого не осталось в живых, и тратить время на поиски не имеет смысла. Никто не будет меня искать. Для мира я уже мертва. Я зачерпываю ил из реки, и наношу на лицо и руки новый панцирь. Я уже ощущаю, как солнечные лучи пекут мне шею, и раи кусачих насекомых поднимаются из камышей. День едва начался, а я уже без сил. Я заставляю себя подняться на ноги, снова плетусь на юг. К середине следующего дня я чувствую такой голод, что от желудочных спазмов складываюсь пополам. Я пью речную воду, надеясь, что она облегчит эти боли, но выпиваю слишком много, слишком быстро, Вода проливается из меня. Я стою коленями в речной грязи, меня рвет, и я плачу. Как просто было бы сейчас сдаться, Лещи и позволить животным покончить со мной. Мою плоть, мои кости растащат по этой дикой земле, и я навсегда соединюсь с Африкой. Из этой земли мы все вышли, и в эту землю я вернусь. Подходящее место, чтобы умереть. Что-то всплескивает воду, и я, подняв голову, вижу торчащие над поверхностью уши. «Бегемот. Я достаточно близко, чтобы насторожить его, но страха уже нет, мне уже все равно. Останусь я жить или умру». Хотя бегемот заметил мое присутствие, он продолжает беззаботно блаженствовать. По мутной воде проходит рябь, создаваемая мелкой рыбешкой и насекомыми. С небес ныряют в воду журавли. «В этом месте, где я умираю, столько всякой жизни. Я наблюдаю за каким-то насекомым, который устремляется к зарослям тростника». И внезапно чувствую такой голод, что готова съесть и стрекозу. Но сноровки не хватает. Удается ухватить только тростник. Толстый, волокнистый. Не знаю, может он ядовитый, но мне все равно. Нужно заполнить чем-то желудок и облегчить спазмы. Перочинным ножом из моего рюкзака я срезаю несколько тростинок и начинаю их грызть. Кожица мягкая, внутренности крахмалистые. Я жую и жую, пока у меня во рту не остается один комок жестких волокон. Я выплевываю его. Спазмы в животе стихают. Я срезаю еще несколько тростинок и начинаю грызть их, как животное, как бегемот, который мирно кормится рядом. Откусывает и грызет, откусывает и грызет. С каждым глотком я наполняю себя бушем, чувствую, как становлюсь его частью. Женщина, которой я была когда-то, Милли Джекобсон, пришла к концу своего пути. Стоя на коленях у кромки реки, Я прощаюсь с ее душой.